Глава 6. Удава удалось сдать раньше, еще до прохода в бизнес-зал, иначе я точно не попал бы на рейс. Генерал не просто так приехал в аэропорт лично и не просто так позволил мне улететь. Если бы я ознакомился с содержимым папки в другой обстановке, мог бы не сдержать эмоций, наговорить лишнего и сильно повредить предстоящему делу. Папку я открыл, когда убедился, что Алина уснула в своем коконе с ребенком. Тогда я поднял пластиковую переборку, оградившую меня от любопытных взглядов, и погрузился в чтение. Папка открывалась копиями приговоров военного суда под грифом «особой важности». Само по себе редкое явление. Если уж совсем по-хорошему, тот факт, что папка летела со мной в салоне рейсового самолета, и я заполучил ее, не поставив в процессе ни в каких формулярах с десяток автографов, причем обязательно от руки, никаких электронных подписей и биометрии, уже было нарушением режима. Впрочем, генерал большой, ему видней. Итак, приговоров было три. Первый — начальнику управления, куратору какой-то программы под названием «Ариадна», тоже генералу. Он сел пожизненно, с конфискацией имущества и без права досрочного освобождения. Если верить сухим строчкам текста после заголовка «установил» — вполне заслуженно. Этот субъект — язык не поворачивается назвать его офицером — санкционировал проведение экспериментов в научных целях над осужденными и военнопленными. Остальные два приговора были такими же суровыми. резолютивные части почти не отличались. Наказание заслужили двое ученых — один военнослужащий — другой — гражданский. Они были создателями тех самых экспериментов. Подробности их действий были со всей неприглядной честностью изложены в следующих разделах папки. На какой-то момент мне даже показалось, что я снова вернулся в мир птиц, в его старые годы, когда одна из сторон людского общества была представлена садистами. Там были фотографии. Хорошо, хоть я не успел поужинать то в полете мой желудок становился особенно чувствительным. За этими разделами, самыми жесткими по содержанию, шла короткая справка о том, какое наказание получили остальные выжившие сотрудники объекта программы «Рядно». И записи о поощрениях. Повышение получили два военных следователя, которые обратили внимание на анонимный сигнал во время инспекционной поездки по Сибирскому военному округу. После такого впечатляющего вступления шла копия докладной записки на высшее руководство страны, подписанное директором нашей конторы. Там, коротко, в двух абзацах излагалась суть программы «Ариадна». После утраты свойств новоархангельской СНЗ на территории, контролируемой Россией и дружественными государствами, не осталось объектов, позволяющих в необходимом объеме получать данные научно-практического свойства, обеспечивающие технологический суверенитет и преимущественное развитие важнейших отраслей. При этом, по оперативным данным, на территории стран Демократической коалиции и в Китайской Народной Республике были успешно проведены эксперименты по искусственному созданию СНЗ. Сложившееся положение представляет потенциальную угрозу нашей стране и союзникам. В этой связи считаем целесообразным реализовать проект по созданию полнофункциональной СНЗ на территории России. По согласованию с Министерством обороны и Минприродресурсом предусмотрено резервирование соответствующих земельных ресурсов на территории Ивенкийского муниципального района Красноярского края. Финансирование в объеме 12 миллиардов рублей предлагаем направить из статьи НЕОКР бюджета Министерства обороны. Просим рассмотреть. Дата, подпись и резолюция справа от герба. Согласен. Я хмыкнул и стал листать дальше. Что ж, ребята решили пойти незамысловатым путем. Для начала открыли живодерку. Различными способами, массово, убивали живых существ — от простых червяков до высших животных, которые, по мнению этологов, стоят на грани разума — ворон и, как ни странно, осьминогов. Были большие планы на приматов, но их не удавалось добыть в достаточном количестве, а в неволе шимпанзе размножались не так быстро. После того, что они делали с людьми, предыстория с животными должна была выглядеть, если не обыденно, то хотя бы менее омерзительно я понимаю, почему генерал велел собрать материалы именно в таком порядке. вот только эффект был обратным при всей несправедливости и чудовищности преступления военнопленные не были невинными созданиями в большинстве своем они сами убивали и не всегда других военных как бы то ни было в пыточную их привел ряд сознательных поворотов с животными Все было по-другому. Вот только, даже когда угробили около миллиона животных в одно мгновение с помощью специально выстроенной электрической сети, это не дало того эффекта, как получилось с испытанием бомбы на Новой Земле. И я понимал, почему. А от науки — нет. И это было странно. Я ведь дал всю необходимую информацию. Не может такого быть — чтобы она не дошла до тех, кто инициировал программу. Нужен был кто-то на другой стороне, также заинтересованный в преодолении барьера между реальностями, близкий по устремлениям к экспериментаторам. Бомба — орудие войны. Птицы пробили дорогу в мир, где война была жизнью. Неужели это было так сложно понять? Листая дальше, я убедился, что нужная информация у экспериментаторов — Все-таки была. Я нашел выдержки из протоколов моих допросов. И не только моих. Показания Алины и Тревора там тоже присутствовали. Но почему-то их совершенно неверно интерпретировали. Ученые считали, что нужно создать необходимый паттерн информационных структур. В этой справке приводилось множество математических выкладок, в которых я, признаю честно, погряз. Моих познаний в этой области не хватало, чтобы адекватно оценить описанное, хотя я и без этого знал, что умники ошибались. Там же в папке была короткая докладная записка одного из ученых. В ней был изложен некоторый опыт, полученный японскими исследователями из отряда 731. Автор убедительно доказывал, что деятельность этого сомнительного подразделения ставила своей целью добычу сведений из других информационных пространств как он выражался отсюда и подчеркнутая нечеловеческая жестокость в заключение предлагалось использовать человеческий материал из числа приговоренных на пожизненное заключение для проверки ряда гипотез на этой бумаге стояла резолюция осужденного генерала согласен я даже глаза протер это ж насколько надо быть отморозком чтобы совершенно в наглую нарушать все законы и нормы. Наверное, расчет был на то, что победителей не судят. Но победителями они не стали. Что-то пошло не так во время внеплановой проверки, инициированной прокурором округа. Следователи не пришли к единому выводу, связано ли возникновение проблем с попытками замести следы, или же это был закономерный результат экспериментов, которые просто совпали по времени. Все началось с постов охраны. В папке было несколько распечаток с видео, сделанных камерами наблюдения. Сначала я решил, что мне показалось. Снимки были не лучшего качества. Но, читая описания и отчеты, я понял. Нет, они действительно не просто устроили борьбу. Они жрали друг друга. Первый приступ безумия купировали быстро. Отрезали отсек охраны, уничтожили лаборатории. Там были встроенные системы самоуничтожения. Все было выжжено дотла. И это во время работы проверочной комиссии. Я только теперь начал осознавать масштабы проекта, а они впечатляли. Следующие два дня обошлось без инцидентов, а потом сразу три вспышки в корпусе земноводных, рептилий и в человеческих бараках. Это скрыть уже было невозможно. Прокурор сразу обратился с докладом в Москву по экстренному каналу связи. Командующего сняли особым распоряжением и тут же заключили под стражу. Военная полиция специально направила два борта для эвакуации задержанных. Это и спасло им жизнь. Потому что никто из оставшихся на объекте после, судя по всему, не выжил. После отлета бортов первые два доклада временной администрации были обнадеживающими. Вспышки локализованы, объекты благополучно консервируются. Потом доклады прервались. Дальнейшая информация поступала только от автоматических спутниковых систем. Но и эти каналы вышли из строя в течение последующих нескольких дней. По распоряжению командующего Сибирским округом в район выдвинулись подразделения быстрого реагирования. И это решение было очень своевременным. Благодаря современным огнеметным системам, которые были на вооружении этих частей, удалось остановить первую волну. Если бы не это, боюсь, я бы даже домой вернуться не успел. А так удалось выиграть время, перебросить в район дополнительные силы, сделать сплошной санитарный кордон. Какое-то время командованию округа, судя по докладным запискам, казалось, что проблемы удалось локализовать. В район даже направили ученых, чтобы определить природу и свойства проблемы. Происходящее не было похоже на то, с чем они уже сталкивались в зоне на Новой Земле. Там не было аномалии в обычном понимании. Никакого искажения реальности, никаких контактов с другими мирами. Только чистая, разрушительная агрессия, которая вдруг охватывала все живое. Расчет был на то, что в этом отдаленном районе Этого живого было не так уж и много, и в конце концов в изоляции вся животная жизнь рано или поздно должна была быть уничтожена. Но потом на позиции войск санитарного кордона начали выходить существа, которых не было, да и не могло быть в земных экологических цепочках. Нечто вроде гигантских крабов, медведеобразные создания с шестью лапами и пастью в середине груди. Сухопутные спруты с бронированной шкурой. Много всего. Благодаря своевременно приданному усилению с этим нашествием удавалось бороться. Вплоть до недавнего времени, когда у тварей вдруг словно появилось единое командование, которое раз за разом, планомерно прощупывало нашу оборону. Но и это не все. Там, за санитарным кордоном, то и дело засекали существ, напоминающих людей. Поначалу решили, что это персонал проекта, переродившийся под влиянием неизвестного фактора. Но потом удалось уничтожить одного из них во время очередной атаки. Я поглядел на фотографии со вскрытия. Сомнений быть не могло. На столе судмедэксперта лежала такая же тварь, которая напала на Алину и Пашку. Я отложил папку и какое-то время посидел с закрытыми глазами. Что ж, происшествие в аэропорту доказывает, что санитарный кордон не такой уж и непроницаемый. Впрочем, это следовало ожидать. Речь шла о сотнях километрах пересеченной местности. Если бы не разговор с Иваном, я бы, наверное, был в таком же недоумении, как и ученые насчет природы катастрофы. Но теперь у меня были некоторые соображения. Похоже, идиоты, мечтавшие выслужиться, открыли проход не в другой мир, а в никуда, в то, что лежит между всеми возможными мирами. Если это действительно так, и проход по-прежнему открыт нашему миру. Конец.